Тут то с ним творится неладное. То и дело, бросая на митю косые взгляды, думала Сонька, пока минивэн слизывал мили со стлеющего с севера на юг полотна хайвея. Сдернул посреди ночи с постели, наскоро побросал в дорожную сумку шмотки, ничего не объяснил, лишь каркнул, что надо срочно уматывать. И сейчас сидит за рулем, напряженный, мрачный, на себя похожий, мчится, как на пожар. Кроме всего прочего, от Мити явственно исходила угроза. Ощущение опасности не оставляло Соньку с тех пор, как они вылетели с отельной стоянки на муниципальное шоссе. «Может, расскажешь все-таки, что за хуйня стряслась?» — осторожно спросила Сонька. «Несешься, будто за нами пиздец гонится». Митя дал по тормозам, минивэн сбавил ход. «Прости. Ночью действительно кое-что случилось, но тебе лучше об этом не знать». С минуту Сонька молчала, думала, затем проговорила негромко. «Знаешь, Мить, мы ведь не чужие люди. Даже если завтра ты пошлёшь меня нахуй, всё равно не чужие. Расскажи мне, пожалуйста. Вдруг помогу». Митя явственно колебался. Затем решительно вывернул на обочину, затормозил и стал рассказывать. «Деньги в сейфе так и остались. Я о них позабыл совсем». Тоскливо подытожил он. Сам не знаю, что на меня нашло. Не в себе был, словно с катушек съехал. Тебе чуть не вмазал, едва удержался, а эту. Митя махнул рукой, будто озверел. За пару хуевых слов, представляешь? Она теперь очухается, заявит в полицию. Может, уже заявила. Там наверняка видеокамеры понатыканы. Вычислят на раз и посадят. Сонька облегченно хмыкнула. И все. Тоже мне говна пирога. Знаешь, сколько раз меня пиздили? А я, между прочим, не путана и на игле не торчала. Но к мусорам хер когда пошла бы. Себе дороже, понимаешь? За этой пиздой дел наверняка столько, что на пятерых хватит. Она от одного слова коп, на раз усрется. Успокойся, ничего тебе за это не будет. Ты уверена? Блядью буду. Давай лучше подумаем, почему это все стряслось. С полминуты Митя молчал, затем сказал тихо. «Спасибо, Сонечка». «Нет, правда, спасибо, будто камень с души слетел. А почему случилось, не знаю, ни с того, ни сего, крыша потекла». Сонька вскинула на Митю взгляд. «Сонечкой ты меня раньше не называл. В общем, я вот что думаю. Это все твой брелок». «Брелок?» — переспросил Митя, вытянул украшение из-под майки, умастил на ладони, вгляделся. Я и забыл о нем. Сидит как влитой. «И при чем тут он?» «Помнишь, спрашивала тебя, кто такой покерный Том? Так вот, это на брелке нацарапано сзади. Я вспомнила, что хуйню одну смотрела по телеку про картежников. Покерный Том — это вообще не человек. Прикинь?» Митя прикинул, удивился. «В каком смысле не человек? А что тогда?» «Что-то типа амулета. Он от игрока к игроку переходил, и тот, кто его носил, и был покерный Том. Самый пиздатый игрок на всем Диком Западе». И не только игрок, еще то ли шериф, то ли наоборот бандюган. Давно все было, лет двести как. А сейчас, походу, этот амулет на тебе. С полминуты Митя молчал. Затем сказал. «Чушь, конечно, но что-то в этом есть. Надо Жеку спросить, он такие вещи попросту должен знать, в деталях. Ладно, поехали, если нигде, по пути не зависнем, завтра к вечеру доберемся». Жекин особняк, больше похожий на дворец, Особого впечатления на Соньку не произвел. К роскоши она была равнодушна. Сам Жека не произвел тоже. Мужик и мужик, ну, богатый, спортивный, удачливый. Ну и что? А вот тихая, робкая Ксюха откровенно понравилась. Она фактически олицетворяла то, чем Сонька могла бы стать, но не стала. И уже, конечно, не станет. Бродяжничество и босячество прижились в ней, обвыклись, перекроили ее в бывалую циничную, привычную ко всему. Оторву. Неужели вправду тот самый легендарный амулет? Думал Жека, видя лексус по стрипу. Митин рассказ он внимательно выслушал, но растолковывать другу детства ничего не стал. Отговорился, что, мол, херня. Но брелок одолжил на фарт типа. Черные тузы с черепом умостились на груди, как влитые, и теперь методично, уверенно разгоняли сердце. Жека чувствовал душевный подъем, кураж, будто сроднился с кем-то злым, уверенным в себе и фартовым. Легенда о покерном томе он наслушался вдосталь. Первым владельцем амулета якобы был Самбо по прозвищу Тамагавк, сынок индейца семинона из Флориды и черномазой девки, с Гаити. Он-то и проговорился какой-то шлюхе, что в брелок замурован злой дух. То ли индейское божество, то ли вуду, а может статься их помесь, На пару с божеством Том Тамагавк удачно чистил карманы незадачливых игроков на палубах, курсировавших по Миссисипи пароходов. Отличался самбо еще и вздорным нравом, чуть что хватался за пушку, поэтому неудивительно, что однажды на палубе его и угрохали. От покойного амулет перешел к доку Холидею, поддавшемуся в грабители дантисту. От него, ганфайтеру и охотнику за скальпами, Уайту Эрпу. Следующим обладателем покерного тома стал легендарный дикий Билл Хикок, расшлепавший всех, кому когда-либо случилось сказать ему дурное слово. Отирался дикий Билл в салонах Техаса, Аризоны и Нью-Мексико и, пока шлялся по штатам, обыграл не меньше народа, чем укокошил. Затем самого дикого Билла укокошил буйный Джек, Маккол, и покерный том отошел к нему. Однако, когда в Южной Дакоте буйного Джека изловили и вздернули, Амулета при нем не было. Жека свернул со стрипа к Беладжу, припарковал Лексус в гараже для визитеров и под музыку поющих фонтанов проследовал в покер-рум. Он явственно чувствовал, как нечто безбашенное, умелое и злющее, кипит в крови, омывает сердце волнами замешанного на азарте адреналина. Хриплый баритон проявил себя через полчаса после того, как Жека уселся за стол с максимальными ставками в техасский холдом. «Отвечай!» — велел баритон, когда в позиции на кнопке Жеки пришли две красные пятерки. «Не думай, придурок, заходи в пот!» Жека послушно зашел в пот, уравняв серьезную ставку, сделанную японским игроком с позиции из-под На флопе дилер открыл черную пятерку, японец с парой тузов нарвался. «Отвечай!» Прохрипел баритон, когда до Жеки с червовым марияжем в руке докатилось тройное повышение. Джек уравнял тройное и забрал огромный пот, когда дилер выложил на стол три червы. «Отвечай, оборачивай, пасуй, ставь во банк Раз за разом поступали команды. Джек повиновался. Стопка фишек перед ним превратилась в гору. За ней Джеку было едва видно. «Довольно!» — велел баритон на третьем часу игры. «Забирай куш и проваливай!» Жека встал. Хостес услужливо подкатила тележку, фишки перекочевали на нее со стола. Кассирный считал без малого 400 тонн. Ошеломленный Джека скинул куш на свой банковский счет. Выиграть такую сумму за один раз он даже не мечтал. Выбравшись из Беладжо, минут пять постоял, пока не унял нервы. Выкурил мексиканскую сигарилу. Эйфория медленно сходила на нет. «Что?» «Не наигрался?» — вкратчиво поинтересовался хриплый баритон в голове. «Хочешь еще?» «Хочу». Жека решительно кивнул. «Ладно, рули в «Мираж», садись в «Амаху» для випов!» Жека присвистнул. «В «Амаху» в вип-зале «Миража» играли мировые знаменитости. «Как скажешь?» «Должок отдавать придется, мазафака!» — столь же вкратчиво сообщил баритон. «Не спасуешь?» По тем же легендам выходило, что должок брал покерный том человеческими жизнями, и должников, пока те с ним рассчитывались, как умел хранил. Буйного Джека Макколы, например, за убийство Дикого Билла не повесили, а как ни в чем не бывало, оправдали в суде. Вздернули же Джека лишь годы спустя, по слухам в основном за то, что амулету буйный поднадоел. Джека заколебался им. Что-то внутри него сопротивлялось, тормозило и не соглашалось платить должок. Что именно он не знал и как платить представлял плохо. Перспектива откусаться и разом решить все проблемы затмевала все прочее. За этой перспективой маячила и другая. Прыгнуть выше крыши, замахнуть из второго эшелона в первый. Чтобы отказаться от этого из-за невнятных легенд, надо быть идиотом. «Не спасу За три часа у махи Жека разнес всех, включая четверых обладателей, чемпионских браслетов из знаменитого Сэма фарху, у которого этих браслетов было аж два. На этом все, прохрипел баритон, Кончай игру, на сегодня хватит. За полчаса до рассвета Жека вывел Lexus со стоянки миража на Лас-Вегас-бульвар, оттуда свернул на стрип и погнал домой. За одну ночь. Он отбил весь полугодовой проигрыш и нажил сверху. Теперь предстояло уплатить. Должок. «Не киксуй, мазафака!» — Ерюса в нем хриплый. «С такими бабками ты заживешь где хочешь и как хочешь. Рванешь в Канаду, в Италию, в Австралию, на Богамы. Хватит сидеть сиднем. В картишки играют везде». Было еще темно, когда Жека подогнал «Лексус» встроенному в восточное крыло особняка гаражу. Выскочил. Металлическая дверь при его появлении отползла в сторону. Жека замахнул внутрь, сдернул с крюка на стене ледоруб. За ним пожарный топорик заткнул его за ремень и скользнул наружу. Старый неказистый митин Минивен вен жался клумбом с хризантемами на ответвлении подъездной дорожки. Жека подскочил, саданул ледорубом по передним колесам. Затем по задним метнулся от обезноженного ветерана к крыльцу. Первые лучи восходящего солнца мазнули по ступеням, по распахнувшимся навстречу дверям, по лицу выбежавшей встречать мужа Ксюхи в цветастом ночном халатике. — Крыса! — Жека влетел на крыльцо. Топор обрушился на благоверную, разрубил лицо. Ледоруб вошел в живот, раскроил его от пупка до паха. Ксюха даже не пискнула. Рухнула на колени, ладонями подхватила выпавшие внутренности, завалилась на бок и покатилась вниз по ступеням. Вмазалась в цветочный горшок с азалией, перевернулась навзничь. Застыла, распластавшись в кровавой луже, будто выпотрошенная пластиковая кукла. — Красавчик! — ярился в голове баритон. — Молодчина! Туда, косой суки, и дорога! Мразь косорылая! Жека метнулся в дом. В пять прыжков взлетел по винтовой лестнице на второй этаж. Ногой высадил дверь в тещину с тестем в спальню. Старый хуй долго не хотел умирать. Изрубленное, изрезанное тщедушное тельце корчилось на ставшем багровом китайском коврике в изножии кровати и упорно не желало испускать дух. Джека сунулся на колени, в четыре удара отсек тестю башку, швырнул в разрубленную, разваленную промежность, сдохшей пятью минутами раньше старухи. «Вскочил!» Миг-другой полюбовался на Жмуров и рванулся из спальни вон. «Теперь жиды!» — бесновался в мозгах хриплый. «Завалишь жидовьем, мазафака, и мы с тобой квиты!» Никогда и никому не питавший ни малейшего антисемитизма Жека, задыхаясь от злости и ненависти, слетел по винтовой лестнице вниз, метнулся через гостиную и вымахнул на крыльцо. «Вставай!» «Да вставай же!» Митя разлепил веки. Трясующее его за плечью Сонька была на себя не похожа. Лицо перекошено в глазах. «Такое!» Не разобрав, что именно плещется в Сонькиных глазах, Митя вскочил, метнулся с ней вместе к окну, шарахнулся при виде распластанной у крыльца китаянки в луже крови с разрубленным лицом и вывалившимися из распоротого живота сизыми в потеках слизи кишками. Митю затрясло, заколотило от ужаса. Не выдержал свинктер, теплая зловонная струя оросила ноги. -бандиты — запинаясь, выдавил он. «Налет г-г-гангстеры!» «Какие в пизду гангстеры!» Самообладание и к Соньке вернулись. «Это твой дружок. Рвем когти. Н -н Надо звонить в полицию!» Сонька смаху влепила Мити по щечину. «В жопу твою полицию! Бежим!» Со второго этажа неслись шум, треск и глухие звуки ударов. Будто кто-то, хакая от натуги, крушил мебель. Увлекая за собой Митю, Сонька выскочила в гостиную, затем на крыльцо. Обогнув мертвую Ксюху, потащила едва переставляющего ноги напарника к минивену. «За руль! Быстро!» Митя распахнул водительскую дверцу и упал на сиденье. Руки ходили ходуном, пальцы не слушались. Сонька перегнулась через него, выдернула из ладони ключ зажигания, вогнала в замочную прорезь, крутанула, завела двигатель. Митя врубил заднюю передачу, ватной ногой вдавил педаль газа. мивен шарахнулся, колеса лязгнули, заскрежетали, и скромсанные протекторы завязли в щебенке. Митя не увидел, как подскочил Жека. Лезвие топора разбило на водительской дверце и стекло, вонзилось Мите в предплечье. Он заорал от боли, а в следующий миг Жека выволок друга детства наружу. Ледорубом с размаху полоснул по груди. Митя взвыл от муки, рухнул, приложился лицом, а камень, сознание улетело прочь. Сколько времени провалился в отключке, он не знал. Когда пришел в себя, Жека в десяти шагах неспешно добивал Соньку. Она не сдавалась, пыталась уползти Оскальзывалась в крови и вновь ползла, извиваясь в траве, будто подраненная змея. Солнце взошло. Лучи подкрасили золотом, траченные кровью светло-русые пряди. Корчись от разрывающей внутренности боли, мить отжался на локтях, дотянулся до минивена. Обдирая кожу с рук, нашарил под водительским сиденьем тайник. Выдернул Ругер отчаянным усилием, вогнал магазин, дослал патрон в ствол неверными руками навел и спустил крючок. Пуля вошла Жеке в затылок. Ледоруб выпал у него из рук, отлетел в сторону, сорвался с шеи амулет с разорванной пулей цепкой. Как Жека рухнул ничком, подмяв под себя Соньку, Митя уже не увидел. Сознание вновь и стаило. Отключка опять продлилась не слишком долго. Когда Митя очухался, избитая, изрезанная Сонька стояла перед ним на коленях, лихорадочно пытаясь нащупать пульс. «Соня!» — просипел Митя. «Сонь!» Сонька ахнула, вскинулась, из глаз у нее брызнули слезы. «Живой сейф Втал сейф в казино!» — простонал Митя. «Запоминай. Номер?» «Кот?» Цифры выдавливались из него с трудом, будто не хотели разглашать тайну вклада. «Нахуй твой сейф!» «Не нахуй! Внутри бабки возьмешь! Поняла? Нахуй мне твои бабки!» Митя умолк. Глаза на изуродованном, разбитом, в кровь лице закатились. Сонька вновь схватила его за запястье. Пульса не было. «Бабки возьмешь, дура!» — услышала вдруг Сонька хриплый, натреснутый баритон. «Лох ты уже! Коней двинул! Ему они ни к чему!» Медленно, в четыре приема, Сонька поднялась с колен на ноги, заозиралась. Что-то блестело в траве между ней и телом застреленного Жеки. Сонька механически сделала шаг, другой — подобрала амулет с разорванной цепкой. Пиковый туз, казалось, ухмылялся ей в лицо. Трифовый будто подмигивал. «Тебе чего надо?» — выдохнула Сонька. «Мне-то?» — переспросил баритон. «Мне тебя». «Баб у меня еще не было!» Мгновение другое Сонька раздумывала. «Не было, говоришь...» Повторила за баритоном она. «И не будет! Пошел нахер, Том! Или как там тебя? Понял? ёбок Размахнулась, запустила амулет в рододендровые кусты. Размазывая по лицу кровь, сопли и слезы, поплелась. Прочь!